Сомс, державшийся в отношении театров, вполне определенного правила не смотреть ничего, принял приглашение, так как Флёр держалась обратного правила — смотреть все. Они поехали в город на автомобиле, взяв с собою Майкла Монта, который был на седьмом небе от счастья, так что Уиннифрид нашла его очень забавным. Примечание. Опера «Нищих». Комическая опера английского поэта и драматурга Джона Гейя Годы жизни 1685-1732. Опера «Нищих» привела Сомса в недоумение. Персонажи все очень неприятные, вещь в целом крайне цинична. Уинифред была заинтригована костюмами и музыка,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 Ее навязчивая идея стояла у рампы и пела дуэт с Полли Пичем, кривлялась с Фильчем, танцевала с Дженни Дайвер, становилась в позу с Люси Локет, целовалась, напевала, обнималась с Мэкхитом. Губы Флёр улыбались, руки аплодировали, но старинный комический шедевр затронул ее не больше, чем если бы он был сентиментально слезлив, как современное обозрение.